Глава 15. Армии Тойотоми и Акети выступили на запад к владениям моря на следующий день. Утром стражники растолкали меня. Обычно я вставал до рассвета, но сейчас, когда они вдвоем будили меня, солнце уже стояло высоко в дверном проеме за их спинами. Турнир продолжался недолго. Я сразился с десятью соперниками, после чего покинул помост под бурные аплодисменты всех шести этажей замка, включая самого Набунагу. Но потом возле дома стражи собралась небольшая компания солдат с саке и несколькими бутылками заморского вина. Я никогда не был склонен к выпивке, но что-то в лицах этих людей подсказывало мне, что им нужно отвлечься. Некоторым из них на следующий день предстояло отправиться на войну, и они были еще не совсем готовы закончить последний день мирной жизни. С ворчанием я потянулся за штанами и рубашкой, но вспомнил, что их выбросили. Теперь я мог выбирать из четырех тщательно подогнанных кимоно, двух пар коротких широких штанов и трех тонких рубашек. Умывшись водой из пруда, я быстро оделся. Снова я спускался по длинной горной дороге навстречу в составе небольшой компании. За верхними воротами, чуть ниже плоской вершины горы, располагались небольшие резиденции наложниц на Бунаге и нескольких высокопоставленных слуг, тех, кого он мог вызвать к себе в любой момент. Следующий уровень, отделенный несколькими поворотами дороги, был разделен на более обширные участки, на которых построили собственные дома Токугава, Тойотоми и Акети. Дальше вниз по склону стояли дома других важных слуг и самураев, без различия чинов, и, наконец, у самого подножья горы жили крестьяне и простые горожане. В долине за городскими стенами под трепещущими флагами выстроились армии Тойотоми и Акэти. Колонны конницы на лоснящихся лошадях и бесчисленные пешие воины. Они были облачены в доспехи всевозможных цветов, но преобладали синие, красные, желтые и черные. Вооружены они тоже были разнообразно. Мечи и луки, португальские аркебузы, а еще яри, деревянные шесты с грозными острыми лезвиями на конце и нагинаты, похожие на них, но с более длинным и изогнутым клинком. У каждого была бамбуковая фляжка, сумка с едой, циновка для сна, а на поясах были подвешены катушки с тетевой на случай, если понадобится заново натянуть лук. Впереди кавалерии восседали верхом самураи, отличавшиеся от остальных двумя мечами и хора, накидками с эмблемой клана, прикрепленными сзади к доспехам и развивавшимися на скаку. Если такому самураю удастся победить вражеского сановника, самурая или другого важного противника, он мог завернуть в хора голову павшего врага, чтобы сохранить ее, пока не представится возможность отправить ее в лагерь. Брат Аргантино рассказывал мне о церемонии осмотра голов. Головы обмывали, перевязывали и выставляли традиционным образом, иногда сопровождая деревянной табличкой с указанием, кто это был и кто его убил. Победоносный владыка или полководец одевался в парадные одежды, осматривал каждую голову, обращался к самым важным из них с каким-нибудь последним посланием или даже подносил напиток, нередко при этом прикрывая лицо веером, чтобы духи убитых не могли опознать его и отомстить. Самураи, срубившие головы, получали подарки и награды в зависимости от важности сраженного противника. Иезуиты осуждали подобные поступки как безбожное варварство, когда их совершали некоторые африканские племена. Но когда речь шла о японцах, Валиньяна просто называл это обычаями их предков, хоть и не без отвращения. Собравшиеся самураи носили металлические шлемы с испещренными металлическими заклепками кожаными щитками по бокам и сзади, подвязанные под подбородком тонкими красными шнурками. Шлемы были искусно отделаны и украшены кроличьими или лисьими ушами, павлиниями перьями, панцирями омаров, оленьими рогами, полумесяцами и фамильными гербами. Флаги крепились позади сёдел или были в руках у знаменосцев. Чёрно-золотая айва клана Ода. Лист адамового дерева у воинов в Тойотоме. Люди Акэти шагали под пятью лепестками японского колокольчика на небесно-голубом фоне. Тойотоми ехал во главе своего войска. Передняя часть его шлема была украшена длинными золотыми шипами, символизировавшими восходящее солнце. А Кэти же был в простом коричневом шлеме. Обошлись без церемоний. Полководцы выкрикнули команды, и армии двинулись по дороге на запад. Крестьяне, солдаты, стража и слуги смотрели им вслед, пока тени скрылись из виду, а потом вернулись к своим делам. Вечером я гулял по замку. Рассказы о трех покушениях заставили меня собраться, и я вернулся к прежним привычкам. Дворы освещались фонарями, висевшими на краях крыш, но я считал шаги, чтобы при необходимости уметь сориентироваться и в темноте. От дома стражников до ворот. От ворот до ступеней замка, от ступеней замка до храма и от храма до новой иезуитской церкви, строительство которой началось совсем недавно. Согласие на постройку наверняка было получено после того, как меня подарили Одина Бунаги. До меня редко доходили сведения о том, чем занимается Валиньяна, но я знал его планы. Он собирался ездить по всей Японии, укрепляя иезуитские общины там, где они существовали, и устраивая новые там, где их не было, оставаясь на месте ровно столько времени, сколько нужно, чтобы разглядеть недостатки, оценить возможности и оставить распоряжение. На обратном пути к дому стражников, проходя мимо ступеней замка, я заметил, что из замка вышла томика и направилась к передним воротам. Если бы сейчас сменялись слуги, то вышли бы сразу несколько человек. Было странно увидеть ее одну. Она шла быстро оглядываясь через плечо. Я хотел уже было окликнуть ее, но почувствовал, что рядом кто-то есть. Из-за дома стражников выскользнула тень. Тучный человек, но движение изящное, выверенное. Движение Токугавы и Иясу, бдительного и закаленного в боях полководца, которому Набунага доверял больше остальных. Я позволил Томика уйти, глядя, как она выходит за ворота и начинает долгий спуск по темной дороге к городу. Подойдя к Токугаве, я поклонился. Чем обязан такой честью? Он вышел на свет, и я смог разглядеть его лицо. Красные глаза с тяжелыми веками, влажные и слезящиеся точно у старого пса. Я пришел поздравить тебя с успешным поединком прошлым вечером. Или лучше сказать, поединками? «Идем». Токугава развернулся, не дожидаясь ответа, и я последовал за ним, шагая чуть позади. Он жестом приказал мне поравняться с ним. «В церемониях нет нужды. Скажи, откуда ты идешь?» «Неоткуда. Я просто ходил вокруг, осматривался». Токугава одобрительно кивнул. «У отца Валиньяна я был телохранителем», — осторожно продолжил я. Мне хотелось бы выполнять какие-нибудь обязанности и здесь, пусть хотя бы самые незначительные. Я благодарен нашему господину за щедрость, но не привык к праздности. Не стоит извиняться за честолюбие. Здесь оно вознаграждается при условии, что твое честолюбие согласуется с устремлениями господина Набунаги. Скажи, что ты знаешь обо мне?» Я задумался, вспоминая краткое описание брата Аргантина и решая, что из этого можно будет рассказать без опаски. «О вас говорили как о человеке верном и терпеливом, неуверенно начал я. Мне рассказывали, что вы защищали замок Хамамацу всего с пятью воинами». Токугава хмыкнул. «У меня было всего пять человек, потому что Такеда Сенген разгромил наше войско при Микатагахаре. «У такеды было втрое больше людей, чем у нас, но он не вышел со мной на бой. Они шли в земли Ода, чтобы сразиться с Набунагой. Конница такеды в то время была одной из самых грозных сил в стране. Мои полководцы все до единого уговаривали меня просто пропустить их через наши земли. И почему вы этого не сделали? Я не мог просто стоять в стороне и смотреть, как он наступает на земли Оды. Вы уже тогда были ему верны». «Я всегда верен ему», — категорично заявил он. Остановившись, он повернулся ко мне. Я почтительно склонил голову, но чувствовал, как он пристально смотрит на меня. Спустя секунду он отвернулся и пошел дальше. Ребенком меня отдали в заложники, в клан Имагава, Отцу нужна была их помощь для защиты провинции Микава от захватчиков, а такие сделки по обычаю скрепляют тем, что отправляют члена семьи жить в доме другого клана. Любая измена или предательство со стороны моего отца, что угодно, кроме верности клану Имагава, грозило мне смертью. «Вы были рабом», — удивленно воскликнул я. «Я оставался человеком благородного происхождения». «Меня растили точно так же, как знатных детей и Магава. Но как бы хорошо к тебе ни относились, ты не можешь забыть о том, что ты не человек. Ты всего лишь вещь, имеющая определенную цену, ничем не отличающаяся от вазы или хорошей лошади. Думаю, ты это и сам понимаешь». Я понимал. Этот урок мне преподавали не один раз, и забывать о нем не следовало. Сколько бы лет я ни служил отцу Валиньяна и церкви, сколько бы я ни был верен и умел, даже несмотря на хорошее обращение, красивую одежду, обучение и отдельные вольности, в конце концов все равно оставался товаром. Я оставался собственностью. «Поэтому я здесь?» — спросил я. Токугава заложил руки за спину и молча шел дальше. Он остановился, когда мы подошли к недавно заложенному зданию. Пока это была всего лишь канава, вырытая по периметру и заваленная большими камнями. На этом месте будет построена новая христианская церковь. Твой священник выторговал это обещание в обмен на тебя. «Знаю», — тихо ответил я. Я опустился на колени возле канавы и коснулся ладонью одного из камней, которые должны были послужить фундаментом для новой церкви отца Валиньяна. Я знал, о чем думал Валиньяна, понимал его единственную страсть. Одна жизнь ничего не значила для него в сравнении с теми душами, которые он собирался спасти. Он строил церкви во славу Божью, произносил проповеди во славу Божью, крестил новообращенных во славу Божью. И хотя я знал его достаточно давно и хорошо, чтобы понимать искренность его веры, я также не мог не осознавать, какую славу все это несет ему лично. Токугава положил руку мне на плечо. «Ты здесь не из-за сделки с иезуитами. Ты здесь, потому что господин Набунага захотел, чтобы ты был здесь. Это всего лишь цена». «Я не понимаю». «Ты знаешь, как возвысился Набунага?» Я покачал головой и, сняв ладонь с камня, поднялся на ноги. Клан Имагава собирался пойти маршем на Киото. Имагава могли доказать происхождение от кланов Минамото и Асикага, а это означало, что Имагава Юсимота, если бы поход на Киото увенчался успехом, мог претендовать на титул Сюгуна. А Набунага не мог и поэтому он мог только свергнуть Сюгуна, но не получить этот титул. И едва не добавил «И поэтому ему нужен император», но решил, что это будет недальновидно. Токугава кивнул и продолжил. Дорога на Киото шла через авари, родную провинцию Набунаги. И Магава не враждовали с кланом Ода, он просто оказался у них на пути. Провинция Аваре невелика, и Ода считались мелким кланом. Не думаю, что Имагава ожидал встретить здесь серьезное сопротивление. И действительно, его армия прошла через южную часть аварии очень легко. До такой степени, что на ночь он разбил лагерь в долине Окахазамы. Свой начальный успех он отметил церемонией осмотра голов. Набунага был в это время на севере в замке Гифу. С ним было 2000 человек против 24000 Имагавы. Его военачальники советовали укрепить замок, послать за помощью и постараться выдержать осаду, пока не подойдет помощь. Это и в самом деле был бы более мудрый выбор. Но наш господин всегда доверял своему чутью. Он выступил на врага, превосходившего его численностью в 12 раз. Под прикрытием бури они подобрались к самому краю долины незамеченными. Они налетели сверху на неподготовленные к бою силы Имагавы и перебили их. Уцелевшие разбежались и вернулись домой. Поход клана Имагава закончился. Юсимота погиб, а вся Япония заговорила об аварии и о Боди-Набунаге. А я получил свободу. Поэтому вы верны ему. Да и нет. Набунага позволил мне вернуться в Микаву, где я, в конце концов, стал править вместо отца. Я был заложником, а он сделал меня даймё. Восхождение Тойотоми было еще более невероятным. Он родился крестьянином. У него даже фамилии не было. На службу к Набунаге он поступил носильщиком сандалий, но с каждой новой задачей и новой ответственностью он доказывал свои способности. Теперь он один из лучших военачальников клана Ода. Я веду к тому, Ясука, что Набунага чтит традиции, но не связанными. На службе Набунаги человека не ограничивает его происхождение или его имя. На службе Набунаги человек может быть кем угодно, если докажет свои способности. Поэтому я верен ему. Возможно, со временем и ты найдешь в этом разумное зерно. Такугава слегка кивнул мне и ушел, оставив меня возле фундамента церкви.